чувство возвышенного. Кто мечтает кануть в благодать, пусть прильнёт скорее к зелёной липе, и тогда он сможет обладать пышностью ветвей в цветущей кипе. Там детский хор птенцов поёт и крону украшает, и этот майский райский вид сердца влюблённых чудно возвышает. Крафтфон Тогенбург. Перевод Юный моряк. Так как трубадуры в большинстве случаев мужчины Свои любовные канцоны они адресуют прекрасным дамам. А значит, именно дамы должны уметь не просто выслушать красивую песенку, но и понять красоту поэзии. При этом благородная Донна не только чувствительна к сладким речам в пропетом или прочитанном ей рассказе, она выделяет то, что называется возвышенными проявлениями души. Имея богатый опыт восприятия различных поучительных историй, умная и образованная дама способна разглядеть скрытый смысл и сделать правильные выводы. Графиня Мелиссина Триполитанская была красива, добродетельна и умна. В нее влюбился принц и трубадур Джауфре Рюдель, сын синьора Жерара I де Блаи, который никогда прежде не видел ни самой графини, ни даже ее портрета. О даме он знал лишь ее имя и место проживания, а также сведения, полученные из песен, которые распевали трубадуры, побывавшие при дворе в Триполе. Этого оказалось достаточно, и пылкое воображение трубадура дорисовало портрет прелестной графини. С этого момента Рюдель сделался почитателем этой дамы. Он слогал песни в её честь и молил Бога, чтобы тот позволил им встретиться. Да юбес брачй обед, коль не увижусь с дамой дальней, Её милей и краше нет ни в ближней нам земле, ни в дальней. Достоинств куртуазных клад сокрыт в ней. К честь её я рад у сырацинов жить в неволе. Возможность отправиться за море, где жила прекрасная графиня, действительно через какое-то время появилась. Церковь объявила второй крестовый поход. Так как сам Рюдель не мог снарядить корабль, он записался в крестоносцы в 1146 году. Вместе с другими рыцарями возошёл на борт корабля и устремился к Триполи. По дороге он заболел. В Триполи принца на носилках отвезли в гостиницу и тут же оповестили о произошедшем графиню. Надо сказать, что к тому времени прекрасная Мелиссина уже слышала песни Жольфре и заочно считала его своим верным рыцарем. Поэтому она сразу же устремилась в гостиницу, где застала своего возлюбленного на смертном одре. Увидев её и произнеся последние слова любви и благословения, принц скончался. Графиня приказала похоронить своего верного паладина с почестями в соборе триполитанского ордена тамплиеров. А дальше, самое интересное, в тот же день она постриглась в монахини. Вот истинный образчик минне, когда рыцарь влюбился не в женщину, которую знал или хотя бы видел, а в образ, в идеал. С другой стороны, поражает реакция дамы, которая застав своего воздыхателя лишь умирающим, вполне могла вернуться в свой дворец и продолжить беззаботную жизнь, возможно, кружа головы другим рыцарям. Тем не менее, она предпочла истинную и вечную любовь приходящему и легковесному чувству, что, как мы видим, обеспечило ей и её паладину место в истории. Наставления, которые должны были прослушать и впитать в себя девицы, зачастую преподносились им за трапезой, рукоделием или когда ученица собиралась отходить ко сну. Специальный человек или кто-то из наставников зачитывал фрагменты из книг, которые должны были разъяснить юной леди, как следует поступать в трудных случаях. Необходимые сведения приходили и из поэзии трубадуров. К слову, Если рыцарь воспевает достоинство дамы, не грех прислушаться, что именно привлекло его к ней и по возможности выработать такие же качества у себя. Так если мы начнём разбирать поэзию Бертрана де Борна, посвящённую женщине, то увидим, что помимо внешней красоты, поэт ценил совершенно определённые качества. Высокородная дама не должна быть кокеткой, ослеплённой богатством и могуществом своего избранника. Большой заслугой является умение женщины вести остроумную беседу. А значит, она должна много знать и уметь, как следует отвечать на вопросы, то есть быть находчивой, остроумной и деликатной.